Когда за Адароном закрылись двери лифта, Келго не почувствовал, как на него разом навалилась усталость всех его 56 лет. Он прошел не одну войну, отправлял войска в тяжелейшие битвы и сам не раз едва уходил живым от неприятельского огня. Но на поле, где вместо бомб и лазерных лучей в вход шли интриги и казуистика, он оказался бессилен. Годы борьбы с Кенбакабом настолько вымотали Келгани, что он начал сдавать позиции не только как управленец, но и как воин. Сейчас он ярко вспомнил все те дни, когда бывал слишком занят или слишком уставал для того, чтобы внимательно выслушивать озабоченных военной ситуацией командиров или со всей надлежащей строгостью проводить проверки в учебных зонах. Конечно, можно было сорвать злость на Адароне одержать хотя бы одну незначительную победу, которая позволила бы еще какое-то время тешить себя иллюзиями по поводу того, что ситуация находится под контролем. Но допросная комиссия находилась в подчинении у Тейта, и только Тейт имел право вводить санкции в отношении подчиненных. Все эти мысли метались у него в голове, как пойманные в банку насекомые, и никак не хотели складываться в стройную систему. Поэтому Келганни лишь вздохнул и отправился в свой кабинет. Нажав на кнопку закрытия двери изнутри, он уже собирался упасть на диван и проспать несколько часов в надежде на то, что это поможет ему прийти в себя и утихомирит вновь усилившуюся головную боль. Но прежде чем дверь с шипением закрылась, в проем успел вскочить Тейт. «Что это с тобой такое? Я тебя позвал еще в коридоре, но ты как будто не услышал. Да и выглядишь неважно. Здоровье шалит?» «Да, не молодеем. С досадой ответил Келгани. Насколько Тейт нужен был ему вчера или хотя бы сегодня утром, настолько же он был не к месту здесь и сейчас. Я бы тебе посоветовал последовать моему примеру. Подлечиться. В госпитале жизнь начинает играть новыми красками. Лежишь себе в просторной светлой палате, отдыхаешь. А молодые цомники приносят тебе еду и делают витаминные укольчики. Красота. Я как будто лет на десять помолодел. И нечего цепляться за долг и ответственность. От больного аж сула толку все равно мало. Да от меня и от здорового толку немного. Вздохнул не усаживаясь на диван, оснащенный тремя режимами терморегуляции. Что тут произошло, пока меня не было? Видел представление на площади? Да, проходил мимо. Надо сказать, был удивлен. Давно такого не было в Кинчене. Эталон стиля Кинбакаба... «Но суть в том, что он сделал это в обход меня. И в обход тебя, кстати, тоже. Сам все провернул и весьма доволен собой. Пленников даже не успели допросить. Да, это неприятно». «Неприятно? И только?» не был возмущен тем, что ни один мускул не дрогнул на лице Тейта. «Да он творит все, что хочет. Воспользовался твоим отсутствием, наплевал на правила». Адарон сказал, что Кенбакаб среди ночи явился в тюрьму с вооруженным отрядом. «Как тебе это, а?» Попахивает революцией. «Главное, не кипятись. С Адароном я разберусь. А вот с Кенбакабом, конечно, сложнее. Он пользуется тем, что мы не можем решить проблему законным путем. Придать огласки. Ведь мы действительно не можем». Тейт посмотрел в окно, за которым текла обычная жизнь. Горожане шли по своим делам и никто из них понятия не имел о том, что происходит за стенами Ашсулата. Если мы начнем открытое противостояние, неизвестно, чью сторону примут кинченцы. Это если они вообще захотят принимать чью-то сторону. Странники давно чувствуют, что в Ашсулате что-то не так. Каждый раз, когда происходит перебой с продовольствием, или дикари разбивают наши отряды, кинченцы думают, а так уж ли хорошо Ашсулы справляются со своими обязанностями. Конечно, 20 лет назад такое никому бы и в голову не пришло. Но магистрат с его законами остался далеко. Все очень изменилось. Может подняться бунт. Если мы спустим все на тормозах, ситуация усугубится. Он начинает чувствовать вседозволенность. Я и не предлагаю это проглотить. Более того, считаю, что кинбакаб давно перестал приносить пользу Кинчену, Ему пора на покой. В голосе Тейта слышалась ласковая настойчивость, будто он уговаривал ребенка выпить горькое лекарство. «На что ты намекаешь?» «Я не намекаю. Я прямо говорю, что Кенбакаба пора убрать. Ты же сам только что говорил, что нельзя выносить наши разногласия на суд общественности. Это не единственный способ. Ты предлагаешь его совсем убрать?» «Совсем?» не так и не решился вслух произнести слово «убить». «Прости меня за это замечание, но твой вопрос еще больше убедил меня в том, что тебе не под силу тягаться с кинбакабом. Ты для этого слишком прямолинеен и прост. Конечно же, я не предлагаю таких грубых методов. Тем более, что вокруг него вечно крутятся охранники. Все можно сделать куда тоньше». И Тейт рассказал о своем плане. Красочно и подробно. Как умел только он не был поражен, он бы никогда не додумался до такой простой и в то же время действенной комбинации. Когда Тейт закончил свой рассказ, не какое-то время сидел молча, сосредоточенно, глядя прямо перед собой и пытаясь прикинуть возможные вероятности. Наконец он спросил, «Ты уверен, что все пойдет по плану?» «Конечно, мы не можем все предвидеть и просчитать до мелочей, но ясно одно – Кинбакап таков, каков он есть» и он не сможет поступить вопреки своей сущности. Если ты не против, я сам с ним поговорю, как только представится удобный момент, чтобы у него не возникло подозрений. Хорошо. Допустим, все сработает. Кто тогда займет место Кинбакаба? Кто станет третьим? А разве нам нужен третий? Мне кажется, мы с тобой и так неплохо ладим. Текущая система правления все это время была необходима для того, чтобы сдерживать Кинбакаба, «Ты сам об этом упоминал?» «А теперь, если он больше не будет нам мешать, мы сами справимся с управлением Кинчином», — закончил мысль собеседника Калгани. Спустя несколько дней Тейт пригласил Кенбакаба отдохнуть от официоза и вместе распить бутылку виски, добытую в одном из походов несколько лет назад. Они разместились на широком балконе с видом на парк. Здесь даже стола не было» только два кресла, всем своим видом зовущие валежно откинуться на их спинке и закинуть ноги на бортик балкона. Тейт откупорил бутылку, разлил виски по стаканам и передал один кинбокабу. Для начала они обсудили небывалую жару этого лета, отвесили несколько шуток в адрес гуляющих в парке женщин, затем перекинулись на проблемы современной фармацевтики и воспоминания о былом величии галактического содружества. Когда Кенбакап уничтожил вторую порцию виски и протянул стакан за следующий, Тейт бросил небрежно: Знаешь, я думаю, с казнью пленников это ты замечательно придумал. Не понимаю, почему Келга не был так недоволен. Келга не слабак! Признаться, я тоже поначалу несколько расстроился, когда узнал, что ты пренебрег правами допрос на комиссии. Впрочем, Адарон сам виноват. Это было хорошим испытанием, с которым он и справился. Мне пришлось его сместить с должности. Впрочем, сейчас речь не об этом. Главное, потом я понял, что ты был прав. Я знал. Знал, что ты меня поймешь и поддержишь. Ни на секунду в этом не сомневался. Да, только так и нужно поступать. Решительно, жестко. Кинченцам нужно видеть, что ими правят достойные наместники верховных магистров. «Каковым ты, вне всяких сомнений, и являешься?» Тейт подлил собеседнику виски. «Хорошо, что ты это понимаешь». «Да, но этого недостаточно». «Не понял». «До меня дошли слухи, что камаштли посмеиваются над тобой. Они говорят легко быть воином, скрываясь за стенами Ашсулата». «Да что они понимают? От наших решений зависит судьба целого государства». «Да что там государство?» Целая раса странников на этой планете. И не моя вина в том, что мне приходится проводить дни в душном кабинете, а не на поле боя. Мне ты не должен ничего доказывать. Я-то знаю, как тяжко тебе порой приходится. Но ли, народ простой. Они привыкли, что ашсулы показывают себя в полусражении, а не на трибуне. Мне проще. Я не настоящий воин. С меня и спрос меньше». Элгони заслужил свою долю уважения еще в те времена, когда дрался за честь Галактического Содружества. А вот ты... А что я? Что я? Ни для кого не секрет, что ты получил свое звание незадолго до крушения Ченана. Боюсь, камаштлианцы считают, что ты его недостоин. Прости, что мне приходится говорить тебе все это, но ведь кто-то должен был. Думаю, хорошо, что ты узнал это от меня, а не от какого-нибудь мальчишки Авинакина, который рассмеялся бы тебе в спину. «Да я им!» Кинбакап жал стакан в широкой ладони так крепко, что казалось, он вот-вот лопнет. «Это не стоит твоих нервов. К тому же я знаю эффективный способ, который поможет тебе добиться уважения кинченцев». «Что за способ?» Тейт закрыл глаза и мечтательно улыбнулся. Пока все складывалось самым лучшим образом. Кинбакап попался на крючок... И теперь он пойдет на что угодно, лишь бы купаться в лучах славы и всеобщего восхищения. Пожалуй, скажи ему, Тейд, что нужно в третий день после полнолуния поставить на главной площади чан и прилюдно выкупаться в кипящем молоке, Кенбакап пошел бы и на это. Все очень просто. Просто и честно. Тебе нужно самому повести отряд в бой и вернуться с триумфом. Например, двухдневная вылазка в городе Кореи или в пустыню. Ты с отрядом тренированных и опытных камашлей уж об этом я позабочусь против пары троки мародеров гарантированная победа. Кинченцы не станут разбираться в подробностях. Им будет достаточно того, что ты взял в руки оружие, защитил свою честь. Думаешь? Уверен? Тейт взял стоявшую кресло бутылку и поболтал остатками содержимого. Вот почти закончился виски. 10 лет назад добыты у дикарей хранимы для особого случая. С другой стороны, еще один шаг на пути к цели. Чем не особый случай?